Полночи я ворочалась в постели, сбоку-набок пытаясь уснуть. Я гнала прочь мысли о красивом и обаятельном мужчине, находящемся сейчас в соседнем номере. Но они постоянно возвращались, обрастая неприличными фантазиями. Однако стоило в голове всплыть последней просьбе Стафора, как все мысли о томных взглядах и украденных поцелуях смыло возмущением. Купить прощальный подарок его бывшей любовнице, Как он смел попросить о таком меня, воспитанную, благопристойную девушку? Ночь всё-таки взяла своё, унося в мир грёз. Оставалось только утром не проспать. Дворец, в котором проходила выставка, поразил меня своим великолепием ещё на подъезде. Огромная стеклянная крыша сверкала в лучах солнца, как драгоценный камень. Витражные окна по периметру не только привлекали интересным рисунком, но и афишами заявленных изобретений, которые сменялись на магически анимированных стёклах. До обеда мы с шефом и другими служащими трудились на стенде нашей мануфактуры. Сегодня я вновь облачилась в свой привычный рабочий костюм. Удобная рубашка, корсет со множеством потайных карманов, в брюки. Ну и, конечно же, гоглы. С ними я могла оперативно отследить достоверность предоставляемых документов, а порой и проставляемых подписей. Время для выполнения щекотливого поручения приближалось неумолимо, и это заставляло нервничать. В голове не было ни одной идеи по поводу прощального подарка. Мне подобные никогда не дарили, а логика, пусть и женская, но всё-таки подсказывала. Если кавалер дарит подарки, значит, испытывает нежные чувства. Прогулка по выставке оказалась чрезвычайно интересной. Столько различных изобретений, столько интересных людей. Механика и магия бок о бок, полезные штучки и красивые безделушки. Однако ничего, что подошло бы приме оперного театра. Перекусив в открытом кафе, я прошлась по прилегающим лавочкам. Переходила из одной в другую, пока не забрела в небольшой ювелирный магазинчик с необычной вывеской. Причём он располагался почему-то в боковом проулке словно скрытый от простых прохожих. Внутри торговый зал делился на две зоны. Одна была оформлена в спокойных малахитово-серых тонах, а вторая — вызывающих красно-золотых. Хоть я и была современной леди с прогрессивными взглядами, но даже мне показалось неудобным туда входить. Однако несколько вещиц, выставленных в высокой стеклянной витрине, привлекли мое внимание. Радуясь отсутствие других покупателей, я осторожно подошла поближе. На бархатных подушках лежали различные эгреты из перьев страуса и цапли, усыпанные драгоценными камнями. Эгрет — драгоценное украшение для женского головного убора или прически в виде шпильки с навершием в форме пера, пучка перьев или ветки, усыпанные камнями. На первый взгляд эти украшения для волос казались совершенно обычными, но присмотревшись, я заметила одну особенность. За перьями умело скрывались женские фигурки. Мне больше всего приглянулась та, где девушка сидела в позе лотоса, скрестив ноги. Из одежды на ней были только лиф и браслеты. А перед собой она держала веер из перьев. Девушку становилось видно только, когда перья складывались к центру а в развернутом виде, полукругом. Белоснежное оперение ее целиком скрывало. Штифт, скрепляющий перья, украшал крупный аметист. От него в стороны шли маленькие камушки такого же оттенка. Центральное перо было длиннее остальных, что подчеркивалось тонкой спицей, идущей вдоль его стержня и украшенной мельчайшими сверкающими осколками. Крепился грет к волосам небольшим гребнем, закрепленным под фигуркой. Я боялась поверить своим глазам. Это украшение смотрелось элегантным, модным и дорогим, пока развернутый веер скрывал полуголую девицу. В моей душе приличия боролись с ликованием от найденного решения. Только заглянув за перья, можно было обнаружить провокационную танцовщицу. Чем непрощальный подарок? Дорогой, изящный, но с таким скрытым подтекстом. «Мисс что-то заинтересовало Раздался у меня за спиной мужской голос. Вздрогнув, я обернулась. Рядом стоял пухлый лысеющий мужчина в аккуратном костюме и с подобострастным выражением лица. «Вот», — присмотрела Игрет, — я указала рукой на модель. «В подарок». «Да, вы...» Начал он игриво, но потом осёкся. «Отличный выбор». Модель снабжена пружинкой, которая позволяет легко сложить и развернуть оперение, надёжно фиксируя его. Также есть скрытый механизм, позволяющий сложить перья в определённое время. «Какой интересный механизм. Вы могли бы выставить его на два часа? Вот чтобы сейчас перья были разложены, а потом...» «Как мисс пожелает», — склонился торговец. «Обсудим стоимость?» Он сделал приглашающий жест к конторке и упаковку. Я прошла за ним. Вскоре все детали были оговорены, а вопросы решены. Радость от покупки омрачала мысль, что шеф захотел взглянуть на подарок. Я возвращалась на выставку, прикидывая в уме, как аккуратно продемонстрировать украшение, не раскрывая секрет. Но я напрасно переживала. Стаффер был чем-то сильно озабочен. Коробочку с подарком он выхватил с возмущением, что я долго возилась. «Куда?» — сурово спросил он, когда я хотела вернуться на рабочее место. Открыв подарок, шеф на моё счастье не стал внимать и грет, а ограничился осмотром лицевой стороны. «Мило, но вы уверены, что это будет воспринято именно как прощание?» Она только что была здесь и опять меня не слышала. Удивительная способность менять смысл элементарных слов. «Меня уверили, что перья — символ разлуки», — осторожно ответила я. «Тогда я доверяю вам вручить этот подарок адресату. Сирена наверняка сидит в кафе «Абертон» и наслаждается вниманием поклонников. «Вам не кажется, что подарок — это личное?» — попробовала я робко возразить. «Курьер не сможет передать эмоции дарящего». «О, поверьте», — развеселился шеф. Свои эмоции я пытался передать полчаса назад, но оперная прима не понимает этот язык. Или не хочет понимать. «Я не буду ей ничего говорить», — попробовала я отвертеться от этой унизительной процедуры. «Это ваши отношения и втягивать в них...» «Никаких отношений нет», — перебил шеф раздраженно. «Уже давно. Но она не хочет это принять. А говорить вам ничего не надо. У вас на лице всё написано». «На чём?» опишила я. «Всё, идите. Надеюсь на ваш успех». Шеф силком вложил мне в руки коробку с подарком и, развернув, практически вытолкал со стенда. «Если до этого я ещё сомневалась в правильности сделанного выбора, то сейчас от сомнений не осталось и следа». Прима действительно оказалась в Абертоне. Поскольку кафе находилось на территории выставки — что вместо внешней стены или остекления хозяин сделал живую изгородь, которая отлично пропускала звук. Стоя около входа, я прекрасно слышала, как восторженный поклонник рассыпался в комплиментах голосу Дивы. Пора было войти внутрь, но я никак не могла придумать, с чего начать разговор. Всё же я работала помощником, а не каким-то посыльным. Выбежавший из заведения мужчины едва не сбил меня с ног, тем самым заставив действовать. Решительно войдя в кафе, я отмахнулась от услужливого официанта и направилась к столику сирены. «Приветствую вас», — учтиво поздоровалась я. «А, это вы», — презрительно бросила прямо оперной сцены и вернулась к дегустации десерта, игнорируя мое присутствие. «Как ваше самочувствие?» Вы вчера продемонстрировали виртуозное владение голосом. Лицо певицы застыло, словно маска, а глаза опасно блеснули. Поражать неискушённую публику нетрудно. Парировала она с ехидной улыбкой. Вы вчера так быстро скрылись. А ведь я почти вспомнила ваше лицо. Я точно встречала вас в мюзик-холле. Вот только не помню, при каких обстоятельствах. «Обычно я не запоминаю обслугу». «Вы и там работали», — понимающий произнесла я, надеясь, что на этом попытки воскресить воспоминания закончатся. Такая гордая и самовлюблённая певица не захочет признаться, что разменивала свой талант на мюзикл. Меня попросили вручить вам вот это. Я поставила на стол перед сиреной коробочку. Дива пару мгновений смотрела на неё, о чём-то размышляя. «То есть вы не только вдохновительница, но и посыльный», — наконец произнесла она, подтягивая к себе подарок. «И вы знаете, что там?» «Символ», — усмехнулась я, — «ваших достижений». Прима сняла крышку и не сдержала восторженного вздоха. «Какая красота! Это именно то, чего мне не хватало для приема в честь закрытия выставки». Я же говорила, что никто не смеет меня бросить, пока я этого не захочу. Сирена стала аккуратно извлекать Игрет, больше не обращая на меня внимания. Я сочла свою миссию выполненной и не стала задерживаться. Снаружи кафе, поравнявшись со столиком певицы, я услышала едва различимый щелчок затвора и слегка замедлила шаг. Механизм сработал, открывая взору щекотливое содержание. «Ай!» «Что это?» — донёсся удивлённый голос из-за живой изгороди. «Негодяй!» Видимо, сирена Бендрот поняла, что за символ ей прислали. В этот момент к столику подошёл официант и тоже увидел подарок. Под звон посуды, упавший с подноса, я поспешила покинуть опасную территорию. С моего лица не сходила улыбка. Оставшийся день прошёл не в пример продуктивнее. Правда, поведение шефа немного настораживало. Он недовольным взглядом прожигал мне спину, пока я упаковывала документы для нашего нового партнёра и отвечала на его вопросы. Это был очень приятный мужчина средних лет, с хорошим чувством юмора. Он постоянно подшучивал надо мной, но так, по-доброму, что я не могла сдержать улыбку. Потом я ловила на себе задумчивые взгляды Стафора и ждала, что он выскажет, наконец, чем недоволен. Но этого так и не произошло. Я начинала нервничать. На следующий день на нашем стенде планировалась презентация новинки года. Поэтому я была загружена организационной работой по самые гуглы. Мне нравилось на выставке. Здесь почти не было чопорных джентльменов и высокомерных леди. Ученые, изобретатели, маги, магнаты и промышленники — Все находились в детском восторге от представленных чудес и от того, что могли похвастаться своими достижениями. Эта атмосфера праздничного чуда витала повсюду, заряжая позитивом. Презентация прошла на высшем уровне, и после обеда можно было выдохнуть. Неожиданно Стаффор предложил выпить по чашечке кофе. Я не стала отказывать себе в этом удовольствии. «Какое пирожное вы хотите к кофе?» — спросил шеф, когда мы расположились за столиком. «Пожалуй, не надо, спасибо. Не скромничайте, Тильда. Мы отлично потрудились и заслуживаем награды». «Тогда вон то, с тремя видами шоколада», — попросила я, указав рукой на небольшую витрину. Вскоре официант поставил перед нами заказ. «Тильда, что вы скажете о сегодняшней презентации?» Обдумывая ответ, я сделала глоток кофе и отломила кусочек пирожного. Честно сознаюсь, что на подобном мероприятии я была впервые. Здесь вообще очень интересно, будто идеи витают в воздухе. Мне всё понравилось. Хотя, возможно, — добавила я после небольшой паузы, — не хватило немного наглядности, зрелищности. Тогда принцип действия некоторых приборов был бы мне понятнее. Вот, я же говорил, нам нужен иллюзионист. А почему тогда вы его до сих пор не наняли? Этот вопрос волновал меня с самого балла. Да был у нас один малый. Как говорят, лишних шестерёнок в голове не имел, но свои использовал. Но однажды его поймали на нечистоплотности и уволили. Я застыла с ложкой, недонесённой до рта, задумавшись над ситуацией. Неловко спросить. Я попыталась облечь своё удивление в слова. Он иллюзией денег расплачивался? У меня вырвался глупый смешок, потому что в моей голове не укладывалось, какую корысть мог преследовать человек с даром иллюзии на такой мануфактуре, как у Стафора. Шеф тоже рассмеялся, поглядывая на меня с лукавыми искорками в глазах. Для наложения иллюзии на банкноты ему не хватило мастерства. А вот подделать документы для устройства на работу — вполне. После того, как его пару раз застукали в секретных лабораториях, куда доступ разрешён только по моему особому разрешению, начали проверку. И оказалось, что он не тот, за кого себя выдавал. «А зачем ему это нужно было?» «Этого я пока не знаю», — шеф развел руками. «Нужно было нанять сыщика и провести расследование». Но тогда как раз одна за другой случились несколько неприятностей. Закрутился, отвлёкся. Когда Стафор заговорил о подделке документов, у меня в голове словно колокольчик звякнул. Крутилась какая-то мысль, но я никак не могла ухватить её за хвост. Забытая мысль, как навязчивая муха. Жужжит вокруг меня мешает, а ухватить не получается. Поэтому я постаралась отвлечься на вкусный десерт. Дальше разговор перешёл на обсуждение самых интересных достижений на выставке. Стаффер интересовался моим мнением, что я успела посмотреть, что запомнилось, а что не понравилось. «И всё же сознавайтесь», — коварно поинтересовался шеф, «какое изобретение произвело на вас неизгладимое впечатление?» «Я не очень люблю навешивать ярлыки», — задумчиво произнесла я, постукивая ложечкой по блюдцу. «Но, пожалуй, механические паучки для волос поразили меня больше всего. В том смысле, что не хотела бы я их на ком-то случайно увидеть. Вы о тех, которые запускают высокие сложные прически, чтобы они могли добраться до места, которое чешется», — рассмеялся шеф. От его низкого, слегка хрипловатого голоса у меня мурашки по коже побежали. «Представляете, танцуете вы следи на балу?» а у неё из прически выползает такое механическое безобразие. «А что сразу я танцую?» «Что вы меня запугиваете?» Стафор продолжал веселиться, привлекая к нам внимание других посетителей. «Наверняка и кавалеры могут такими воспользоваться. Хорошо, что я редко посещаю балы, и всё же надеюсь, что данные изобретений не получат широкого распространения. В конце концов, высокие прически и парики уже не в моде. Вот так, подтрунивая друг над другом, мы проболтали почти час. С шефом оказалось удивительно легко общаться на разные темы. Давно у меня не было такого приятного собеседника. И мне даже стало немного тоскливо, когда Стаффор попросил счёт. «Тильда, я хотел обсудить завтрашний день», — заговорил шеф, когда мы возвращались к нашему стенду. «Меня завтра до вечера тут не будет. Проконтролируйте, пожалуйста» упаковку и погрузку оборудования и всех документов. Самое важное я заберу сегодня в отель, а вот рекламные проспекты и прочее — на вас. Когда начнут разбирать стенды, вы можете быть свободны. А вот вечером я вас жду на балу. «Ещё один бал?» Радость в голосе я не смогла бы добавить при всём желании. Совсем забыла, что закрытие выставки также планировали с размахом. «А можно?» «Нельзя». Но вы даже не знаете. Все равно нельзя, усмехнулся Стафор. Ничего нельзя, кроме подготовки к танцам. Кстати, у вас уже есть подходящее платье? На предыдущем балу вы на мой наряд не жаловались. Немного резче, чем хотелось бы, ответила я. Значит, он вполне подходит. Ни слова больше, я все понял. Шеф остановился и посмотрел мне в лицо. И вот еще что Тильда. Мы с вами почти не танцевали в прошлый раз. Я решил это исправить. Я не успела ни удивиться такому заявлению, ни возразить. Шеф скрылся из виду, за спинами посетителей, прогуливающихся по выставке. Без него остаток дня прошёл как-то грустно и неинтересно. Никто внезапно не попросит кофе, когда ты стоишь со стопками свежих документов, норовящих вывалиться из рук. Никто не сверлит тебе спину подозрительным взглядом. А спустя десять минут не рассказывает забавный анекдот, вызывающий улыбку до ушей. Даже посетители реже заходили на стенд, когда шеф отлучался, будто они чувствовали, что нет генератора всех этих замечательных идей и изобретений. После окончания рабочего дня я решила не возвращаться сразу в отель, а немного прогуляться по центральным улочкам. Посмотреть, что сейчас в моде в Лондариуме, как изменилась публика за столько лет и изменилась ли вообще. Город сверкал в лучах заходящего солнца и вспыхивающих то там, то тут магических огней. В номере отеля меня ждал сюрприз — коробка с больным платьем и соответствующими аксессуарами. Меня терзал только один вопрос — как Стафор мог подобрать платье в размер? Фасоны и расцветка у наряда были неожиданные. Верх, алиф и плечи, состоял из лепестков светло-жёлтой и белой мерцающей ткани. Грудь и талию скрывал корсаж, оттенок которого спускался от светло-оранжевого к тёмно-оранжевому. Верхняя юбка была из лёгкой полупрозрачной красной ткани, но в некоторых местах, где край зажимами приподнимался, Открывался вид на нижнюю юбку рубинового цвета. Подобный переход оттенков создавал эффект пламени или женщины в огне. Шпильки для волос украшали искрящиеся звёздочки. Я предполагала, что в волосах они смотрятся как искры, взлетающие над пламенем. Платье наверняка дорого стоило, а главное, имело очень яркий, неожиданный фасон. Я никак не могла понять, что всё это значило. Прощальный подарок? Если так, то оставалось надеяться, что выбирала его не оперная прима. Потому что в этом случае платье опасно надевать. Долго мучиться неизвестностью я не смогла, и, набравшись смелости, отправилась к стафору. Несколько шагов по балкону показались мне длиной в бесконечность. Подойдя к стеклянным створкам, я застыла в нерешительности. На улице уже опускались сумерки, а в комнате напротив горел свет. Шторы были задёрнуты не полностью, поэтому мне удалось рассмотреть, что происходило внутри. Шеф стоял в полоборота к окну в одних брюках. Рубашку он как раз снял и отбросил на кресло. Широкие плечи, тонкая талия, тугие мышцы, перекатывающиеся под кожей. В его движениях была определённая грация. В конторе я никогда не задумывалась о том, насколько он привлекательный мужчина. Там я во всей красе наблюдала его ум. Видя, как отлично налажена работа мануфактура, я восхищалась мужской смекалкой и напористостью. Но эта поездка всё изменила. Каждый день открывал мне его с новой стороны. Сначала тот поцелуй, потом внимание примы, не желающий выпускать лакомый кусочек из цепких лап. А сейчас подтянутая фигура человека, привыкшего следить за собой. Я резко отскочила в сторону, когда поняла, что Стафор поворачивается ко мне лицом. Наблюдение длилось не дольше нескольких секунд, но он мог подумать совсем иначе. У меня вспотели ладони от понимания того, что я не просто неприлично подглядывала за полураздетым мужчиной, а любовалась им. Нужно было вернуться в номер и привести в порядок мысли, Но сделать это, не узнав правды, я не могла. Чтобы отрезать пути к отступлению, я резко выдохнула и постучала костяшками пальцев по стеклу, всё ещё стоя так, чтобы меня скрывала штора. «Тильда, какая неожиданность! Зайдёте?» Я медленно повернулась и с трудом сдержала вздох облегчения. Шеф был одет достаточно для приёма гостей. «Вы же знаете, это нарушает приличие». «Я хотела спросить, зачем вы купили мне платье?» «Какое платье?» Удивление в голосе Стаффа звучало столь искренне, что я испугалась ошибки. Но всё же его выдали смешинки в глазах. «То самое. Я спокойно пошла бы в прежнем. Вы точно не хотите зайти, например, на чашечку кофе?» «Рабочий день у меня уже закончен», — намекнула я на то, что не готовлю кофе по вечерам. «Я сварю его сам», — улыбнулся шеф. «Должны же вы понимать, что мне приходится пить в ваше отсутствие. Возможно, в вас шевельнётся жалость». «Почему мне кажется, что вы хотите меня отравить?» «Ни в коем разе. Завтра вы должны быть свежи и прекрасны». Шеф распахнул балконную дверь и жестом пригласил меня внутрь. Решив для себя, что у нас просто рабочее совещание, я вошла в номер. «Итак, чем вам не понравилось моё выходное платье?» Я остановилась возле кресла, не решаясь сесть. «Ничем? В смысле, хорошее платье?» «Но я его уже видел. А главное, его видела богема». Последнее слово он произнёс, слегка растягивая и коверкая звуки, будто издеваясь. «Меня это совершенно не беспокоит. Всё же я молодая леди, которая сама зарабатывает себе на хлеб» а я не хочу, чтобы все решили, что я вам недоплачиваю». Стаффор старательно заваривал кофе, не глядя в мою сторону. «А так они решат, что вы мне с лихвой переплачиваете», — возмутилась я. «И хорошо, если не станут додумывать, за что». К этому моменту шеф уже начал разливать напиток по чашкам, но задумался над моими словами. А-а-а». Только и смог произнести он, когда кофе перелился через край чашки и стал растекаться по столику неприглядной лужицей. Кажется, Стафор даже ругнулся в этот момент, но я сделала вид, что ничего не слышала. Молча подойдя к столику, я раскрыла ладонь над лужей, останавливая растекание, и, применив магию, собрала жидкость в шар, после чего сбросила в одну из чашек. «Кофе у вас действительно не очень. «Получается». Подняв взгляд на Астафора, я неожиданно поняла, что он стоит очень близко. «Любопытно», — тихо произнес он. «Почему в конторе вы не используете свои магические навыки?» Увидев мой непонимающий взгляд, шеф пояснил. «Там вы пролитую воду салфетками собирали». «Я ее пролила всего один раз и растерялась под вашим пристальным взглядом». «Почему вы пошли работать моим помощником?» — пытливо спросил шеф. «Люди, обладающие магией, могут зарабатывать больше». «Не люди, а мужчины», — поправила я, не сдержавшись. «Нам же вы отводите только роль ассистенток. Моя текущая должность значительно выгоднее. Вашей приёмной я сама себе хозяйка». «Кстати, о приёмной, точнее, о приёмах». Надеюсь, вопрос с платьем закрыт, и завтра вы продемонстрируете наряд во всей красе. «Считайте это местью за единорогов», — Стафор очаровательно улыбнулся. «Вот уж не думала, что вы такой злопамятный». Не удержалась я от шпильки. «В моей специальности память нужна отменная. Так что это издержки профессии». Внезапно магические светильники мигнули раз, другой и погасли погружая гостиную в полумрак. «Ой!» — вырвалось у меня. «Не бойтесь, сейчас мы разберёмся, в чём дело». «Легко вам говорить, у меня внутри всё дрожало, а я не люблю темноту». Судя по раздавшимся звукам, Стафор куда-то направился. Я едва различала его силуэт, но отлично слышала. Вот он во что-то врезался, кажется, ругнулся, но мне было уже всё равно. Лишь бы зажёгся свет. «Как же вы спите?» — в его голосе звучало неподдельное удивление. «С ночником». Паника нарастала. Я задышала часто-часто, но всё ещё пыталась бороться с эмоциями и сосредоточиться на ответе. Правда, пришлось делать паузу между словами. «Знаете, есть такие маленькие, стеклянные, производящиеся в нашем филиале. Задорно продолжил шеф, но мне уже было не до смеха. Я вцепилась пальцами в спинку стоящего рядом кресла, борясь с дружью. «Ура, я нашёл свечу, сейчас будет свет». Голос шефа сочился довольством и весельем, а меня била з Сердце хоть и упало в пятки, стучало почему-то в ушах. Я готова была рухнуть на пол и забиться под мебель, лишь бы паника отступила. «Ну вот». Чиркнула спичка, и засветился крохотный огонёк. Потом он соскочил на фитилёк свечи, и пламя стало побольше. Стафор развернулся ко мне. И совсем не страшно. Господи, Тильда, на вас лица нет. В два размашистых шага шеф преодолел разделявшее нас расстояние, чуть не загасив свечу. «Мне, мне надо, на воздух», — смогла выдавить я дрожащим голосом. «Пойдёмте, я вас провожу на балкон». Шеф протянул мне руку, но я не смогла отцепить пальцы от спинки кресла. Он попытался мне помочь, из-за чего слишком близко поднёс свечу к моим волосам. Испугавшись, я резко отшатнулась в сторону, утягивая кресло за собой. Мебель в комнате Стафора была массивной и тяжёлой, но кресло из-за высокой спинки оказалось неустойчивым. Если бы эта махина упала на меня, простым ушибом я бы не отделалась. Так, видимо, подумал и шеф. Поэтому, отбросив свечо в сторону, попытался предотвратить падение. Всё произошло молниеносно. В результате я всё-таки упала на пол, шеф на меня, а кресло сбоку от нас. В глубине души я была благодарна Стафору за то, что он выставил перед собой руки и не придавил меня своей массой. Но произнести это вслух не хватило сил. «Тильда, как вы?» — обеспокоенно спросил шеф, заглядывая мне в лицо. Я открыла рот, чтобы высказать всё, что думаю о сложившейся вопиющей ситуации, но тут же закрыла. Потом слова опять стали рваться наружу, и снова я сдержалась. Да, ситуация получилась пикантная. Я лежала на полу в номере мужчины, а он придавливал меня сверху. Но, как ни странно, страх сковывающего меня минуту назад, больше не было. То ли головой так хорошо стукнулась затылок сильно ломило, то ли... то ли кто-то починил магическое освещение, и паника отступила. Я попробовала взглядом найти источник света, но это отдалось болью в виске. Можно было спросить у шефа, но я не знала, как к нему обращаться в такой ситуации. «Шеф?» слишком фамильярно для произнесения вслух. «А господин Стафор — чересчур официально для щекотливого положения, в котором мы оказались». Шеф продолжал нависать надо мной, пристально рассматривая. Но вдруг он резко вздёрнул голову, возмущённо произнёс «Да что ж это такое?» и вскочил на ноги. «Тильда, не время разлёживаться!» — Стафор протянул мне ладонь. «У нас пожар!» Я рефлекторно схватилась за его руку, позволяя себя поднять. А внутри всё похолодело. Пожар! С детства меня преследовало это слово в кошмарных снах. Обернувшись, я увидела, как огонь медленно ползёт по плотным шторам вверх. Язычки пламени словно отплясывали в дьявольском танце. Теперь мне стало ясно, от отчего в комнате резко посветлело. «Тильда, надо сдёрнуть штору и затоптать пламя!» Выкрикнул шеф, уже активно дёргая ткань, но та не поддавалась. «Тут невероятно крепкие зажимы. Вы поможете мне?» От одной мысли, что мне нужно подойти к огню, в глазах потемнело. Последнее, что я увидела, прежде чем потерять сознание, как карниз сорвался на голову Стаффора.